Что стряслось? Хансен, как всегда, ничего толком не сказал. Покойник у нас тут, сгоревший. Ничего не осталось. Нюберк огляделся по сторонам. Обычное дело, если человек попадает под высокое напряжение. Потому и темень вокруг. Вероятно. Выходит, половина скона теперь ждет, когда я закончу. Свет дадут только после этого. В данном случае нас это интересовать не должно. «Но я думаю, энергоснабжение они все равно наладят, хотя вряд ли именно здесь». «Мы живем в уязвимом обществе», — заметил Нюберг и принялся отдавать распоряжение технику криминалисту. «То же самое сказал Эрик Хегберг, подумал Валлендер, — «что мы живем в уязвимом обществе». Его компьютеры вырубились, если, конечно, он сидит по ночам и жмет на клавиши, чтобы заработать денег. Нюберг работал быстро и четко. Вскоре установили прожекторы, подключили их к трахтящему генератору. Мартинсон и Валандер вернулись в машину. Мартинсон полистал свои записи. В общем, электрику позвонил дежурный диспетчер по фамилии Огрен. Они установили, что авария произошла именно здесь. Андерсон живет в Сварте. Через 20 минут он был на месте и тотчас обнаружил, что калитка взломана. А когда заглянул в домик, увидел, что произошло — Он ничего особенного не заметил. Когда приехал, здесь никого не было, и на глаза ему никто не попался. Валандер задумался, потом сказал, «Надо хорошенько разобраться в истории с ключами». Андерсон сидел в своей машине разговаривал по рации с ограном Валандер влез к нему, и он тотчас закончил разговор. «Я понимаю, вы в шоке», — сказал комиссар. «В жизни не видал такого кошмара. Что здесь случилось?» «Мы не знаем». «Стало быть, когда вы приехали, калитка была взломана, остальная дверь приоткрыта, но не повреждена. Как вы это объясняете?» «Никак. У кого еще есть ключи?» «У второго монтера, его фамилия Муберг, он живет в Истаде. Потом, конечно, в главной конторе. Все тщательно контролируется. Но кто-то же отпер дверь». «Похоже, что так. Надо полагать, здешние ключи не скопируешь. Замки изготовлены в США» родными ключами их не открыть. «Этот Муберг, как его имя?» «Ларс. Может, дверь забыли запереть?» Андерсон покачал головой. «Забудешь, сразу вылетишь с работы. Контроль, будь здоров, какой строгий. Понятно, раз речь идет о безопасности. В последние годы гайки здорово закрутили. Других вопросов у Валандера пока не было. Придется вам еще повременить с отъездом. Возможно, возникнут дополнительные вопросы». И будьте добры, позвоните Ларсу Мубергу. «Зачем?» «Ну, например, поинтересуйтесь, на месте ли его ключи, которые подходят к этой железной двери». Валандер вылез из машины, дождь поутих. Разговор с Андерсоном встревожил его еще сильнее. «Конечно, человек, решивший покончить с собой, мог совершенно случайно выбрать именно эту силовую подстанцию. Но многое тут не сходится». В особенности тот факт, что стальную дверь отперли ключами. Он указывал совсем в другую сторону, что здесь кого-то убили, а потом бросили на высоковольтные контакты, чтобы скрыть происшедшее на самом деле. Комиссар направился к прожекторам. Фотограф как раз отщелкал нужные кадры и закончил видеосъемку. Нюберг стоял на коленях возле мертвого тела и сердито заворчал, когда Валандер затенил ему обзор. — Что скажешь? Скажу, что медик очень уж долго едет. Мне пришлось переместить тело, чтобы посмотреть, нет ли чего за ним. Что, по-твоему, здесь произошло? Ты же знаешь, я не люблю гадать. Тем не менее, мы все время только этим и занимаемся. Так какие у тебя соображения?» Нюберг задумался, потом сказал, «Если кто-то выбрал подобный способ самоубийства, то, мягко говоря, это жутко». Если же это убийство, то на редкость жестокая. Казнь на электрическом стуле. Совершенно верно, — подумал Валандер. Отсюда следует, что, возможно, мы имеем дело с актом мести. И вправду, как электрический стул. Нюберг вернулся к работе. Техник-криминалист начал осматривать территорию возле ограждения. Подъехал суд медэксперт. Женщина, с которой Валандер уже не раз встречался, звали ее Сюзанна Бексель. И разговорчивостью она не отличалась. Сразу взялась за дело. Нюберг принес термос, налил кофе, предложил и Валандеру. Тот не стал отказываться. Все равно поспать сегодня больше не удастся. К ним подошел Мартинсон, мокрый, замерзший. Валандер отдал ему свою чашку. «Электроснабжение потихоньку восстанавливают», — сказал Мартинсон. «Вокруг из стада зажигается свет. Черт так знает, как они это делают». Андерсон поговорил со своим коллегой, с Мубергом, о ключах. Мартинсон пошел выяснять. Валандер заметил, что Хансон неподвижно сидит в своей машине и велел ему возвращаться в управление. И Истат по-прежнему в потемках, и там от него будет больше проку. Хансон благодарно кивнул и поехал прочь. Валандер прошел к судмедэксперту. «Можешь что-нибудь сказать о покойнике?» Сюзанна Бексель посмотрела на него. По крайней мере, могу сказать, что ты ошибаешься. Это не мужчина, а женщина. Ты уверена? Да. Но на другие вопросы отвечать не стану. У меня только один вопрос. Она попала под напряжение после смерти или ее убила током? Пока не знаю. Валандер задумчиво отвернулся. Почему-то он все время думал, что труп мужской. В эту самую минуту он заметил, что техник-криминалист, обследовавший территорию возле ограждения, направился к Нюбергу с каким-то предметом в руке и пошел туда же. Дамская сумка. Валандер неотрывно смотрел на нее. Сперва он подумал, что ошибся, но, приглядевшись, вполне уверился, что уже видел эту сумку. Накануне, если быть точным. «Я нашел ее у северного конца ограждения», — сообщил техник по фамилии Эк. «Значит, труп женский?» — удивился Нюберг. «Да. Более того, мы знаем, кто это», — сказал Валандер. Не так давно эта сумка стояла на столе в комнате для допросов. Пряжка у нее в форме дубового листа. Верно, память его не подвела. Сумка принадлежит Соне Хёкберг. Стало быть, это она найдена здесь мертвой. Было 10 минут третьего, дождь снова усилился.